Жилетка. Быль. Один мужик занялся торговлей и так разбогател, что стал первым богачом. У него служили сотни приказчиков, и он их всех и по имени не знал. Пропало раз у купца двадцать тысяч денег. Стали старшие приказчики разыскивать и разыскали того, кто украл деньги. Пришел старший приказчик к купцу и говорит, — Я вора нашел, надо его в Сибирь сослать. — купец говорит. — А кто украл? — старший приказчик говорит. — Иван Петров, сам признался. Купец подумал и говорит. — Ивана Петрова надо простить. Приказчик удивился и говорит. — Как же простить? — к и те приказчики тоже будут делать. Все добро растаскают. Купец говорит. — Ивана Петрова надо простить. Когда я начинал торговать, мы с ним товарищами были. Когда я женился, мне подведец надеть нечего было. Он мне свою жилетку дал надеть. Ивана Петрова надо простить. Так и простили Ивана Петрова.